Глава двадцать девятая Спина чесалась, и Мейнфорд с трудом удерживался, чтобы не потереться о стену, которая выглядела в достаточной мере шершавой, а еще хрупкой. В этой квартире, в душевой, где и умещался он с трудом, все было хрупким и древним, и почти непригодным к использованию. Как вообще можно жить в подобной дыре? Впрочем, Тельме видней. И дело не в деньгах. Хороший чтец всегда найдет подработку. Да и, в принципе, никто не заставлял ее идти в полицию. не альвы сняли бы приличные апартаменты. Если не на острове, то в первом округе точно. И водители бы с машиной прикрепили. И охрану. В трубах заурчало. И кран, откашлившись, выдал тонкую струйку воды. Холодный. Вот же. Мэйнфорд вздохнул и забрался в старую ванну, которая, несмотря на преклонные года, выглядела в достаточной мере крепкой, чтобы не развалиться. Правда, пришлось скрючиться, отчего поясница вновь напомнила о своем существовании. Или, точнее, о существовании целителей, которые здорово могли облегчить жизнь, если бы Мэйнфорд не избегал их с маниакальным упрямством. Вода не принесла облегчения. Ржавая, с отчетливым запахом болота. Она стекала по хребту, слегка унимая зуд. И Мейнфорд просто сидел. Прятался. Трусливо прятался. Подобного за собой Мейнфорд не замечал. Прежде. С другой стороны, прежде он умел останавливаться именно тогда, когда следовало остановиться. А вчера? Что, бездна его побери, вчера случилось? Ему не пятнадцать и даже не двадцать пять, когда подобные душевные порывы еще хоть как-то объяснимы. Ему пятьдесят скоро, а вчера? Вчера он мог уйти или остаться, но успокоить Тельму, погрузить в сон, парализовать, отвести в участок и запереть в допросный, что, конечно, вызвало бы пересуды, но избавило бы от нынешних проблем. А он не просто поддался но сделал это с немалым удовольствием. Вот за удовольствие как раз и было стыдно. Мейнфорд отряхнулся. Угрызением совести он как-нибудь потом предастся. Подберет вечерок поспокойнее, выпьет бутылочку пивка или что-нибудь покрепче, сядет у камина и там от души и настрадается. А сейчас не до того. Дела ждут. Он выбрался из ванны, которая все же хрустнула, но, к счастью, не развалилась. И не удержался, потерся спиной о прохладную стену. Полегчало. Вышел Мейнфорд не то чтобы в прекрасном расположении духа, но вполне смирившись с реальностью, которая ко всему успела одеться в очередной серый и скучный костюм, а ему протянула простыню. — Извини, но одежды у меня нет. То есть одежда есть, но тебе не подойдет. А твоя, кажется, немного... Того. Это было слабо сказано. Немного того. От брюк остались клочья подпаленной ткани. Рубашка была разорвана на аккуратные полосы. Пиджак? Нет. Одним пиджаком сыт не будешь. И это внезапное открытие почему-то Мейнфорда развеселило. кого с ним не случалось и во времена бурной юности. А телефон в этой дыре имеется? Простыню он обернул вокруг бедер. Внизу. «У управляющего». «У управляющего». Мэйнфорд представил себе путешествие на первый этаж и обратно. В простыне, пиджаке и ботинках. «Тельма». «Кому звонить?» Вздохнула она. Светлые волосы торчали дыбом. И пиджак сел косо. И вообще, выглядела она несколько помятой. Но опять же, виноватым себя Мэйнфорд не ощущал. «Кахэну. Попроси, чтобы одежду привез». И не беспокойся, он будет молчать. А Мейнфорд пока осмотрит эту странную квартиру, раз уж попал сюда. Здесь пахло... Нет, не старым затрапезным жильем, которое могло бы рассказать пару-тройку при любопытных историй о прошлых своих жильцах. Хотя прошлые Мейнфорда интересовали мало. Он прошелся по спальне, слишком тесный, чтобы чувствовать себя комфортно. Заглянул в шкаф. Оценил содержимое: старое пальто, явно купленное у старьевщика, пара блузок на плечиках, пара пиджаков, пара юбок. В ящиках белье, крепкое, пусть и поношенное. Никакого кружева, никаких легкомысленных вещичек, которым свойственно обретаться в женских шкафах. Стоптанные туфли, сапоги со стертой подошвой. В ванной. Дешевое диктерное мыло, зубной порошок и щетка. Ни шампуней, ни бальзамов, ни даже крема для лица. В гостиной пустота. Дрянной ковер, дрянная мебель, очевидно, доставшаяся Тельме вместе с квартирой. И никаких личных вещей, ни рамочек с фотографиями, ни цветов, ни фарфоровых безделушек, столь милых дамскому сердцу. Почему? Не из бедности. Мейнфорду случалось бывать в жилищах еще более бедных. Даже не в домах, в норах. И все равно их убогость хоть как-то пытались облагородить. Пусть и хламом, добытым на свалке. А эта квартира... Тельма даже не пытается ее обжить. Ей все равно и пыль не вытирает. Нет, Мейнфорд не осуждает ее за это. У самого бардак затяжной. Но как-то... Сделав круг, Мейнфорд остановился у массивного стола, занявшего треть комнаты. Провел пальцами по столешнице. А вот на столе или не было. Интересно. Ящики заперты. И в другой раз Мейнфорд рискнул бы заглянуть. Но в другой раз. Разговор с Кахеном не продлится вечность, а объяснить свое любопытство не слишком-то уместное. Будет затруднительно. Он вернулся в спальню и сел на кровать. Еще раз огляделся и только теперь заметил старого потрепанного медведя. Игрушка пряталась на полке за стопкой тетрадей, которые Мейнфорд пролистал, но без особого интереса. Обыкновенные конспекты. Он лишь отметил, что почерк Тельмы, несмотря на кажущуюся неаккуратность, был весьма читабельным. «Прилежная ученица. Почему?» «Не из любви к науке, иначе не выбрала бы управление». «Для тех, кто одержим познанием всегда есть особые пути, и Тельме, надо полагать, предлагали». Вот только от предложения она отказалась, ото всех предложений, выбрав именно его, Мейнфорда, заявку. И теперь эта странность, несуразность даже, ее возможностей и того, как применила она их, нервировала Мейнфорда. «Позвонить сестре?» Она обрадуется. Джессамин так и не сумела поверить, что семья, та самая, которая суть опора и надежда нового света, хранительница традиций и вообще альфа и омега сущего, существует лишь в ее больном воображении. Она, его бедная сестрица, разочаровавшаяся в забавах высшего света, почему-то за эту фантазию держалась особенно Риана. И каждый год являлась пред очи матушки, дабы принять участие в пыточном действии, которое именовалось гордо «Днем единения». А за неделю до того начинала звонить Мейнфорду. И сейчас вот-вот объявится, вне зависимости от того, позвонит он или нет. Хотя, может, и к лучшему. Нет, Мейнфорд не настолько безумен, чтобы украсить своим присутствием семейный ужин. Но вот пообедать с Джессимин, в конце концов, она единственная изо всех, никогда и ни о чем не просила. Мейнфорд потер шею. Решено. Сегодня он свяжется с Джесс и пригласит на обед. А там уже, глядишь, и расскажет сестрице о своей бывшей подопечной что-нибудь интересное. Если и нет, то неважно. Медведь смотрел на Мейнфорда с упреком в разноцветных глазах. Левый был сделан из дешевой пуговицы, оловенная оболочка и кусок цветного стекла. А вот правый... Правый глаз был родным. Никакого олова, никакого стекла, которое бы помутнело за годы. Глаз сверкал ярко, гневно даже. Мейнфорд взял в руки игрушку, повертел, понюхал. Пахло от медведя, как от старой вещи, которую хранили отнюдь не в музейных условиях и все же сквозь запах плесени, гнилых ниток и подопревшего наполнителя пробивался тонкий характерный аромат. Надо же! И, пожалуй, стоило позвонить не только Джессимин. Впрочем, вряд ли Алисия звонку обрадуется. До сих пор, надо полагать, сволочью его считает. И не небезосновательно. Алисия была девочкой из хорошей семьи, с перспективами на успешное замужество с планами о которых, как выяснилось, знали все, кроме Мейнфорда, и надеждами, цинично им растоптанными. Блондинка, кажущаяся достаточно глупой, чтобы не вызывать опасений, Алисия собирала плюшевых медвежат. Она и Мейнфорда называла своим медвежонком, отчего он чувствовал себя частью коллекции, к слову, довольно обширной. Об этой коллекции, помнится, даже писали и Алисия скупила половину тиража на память. Главное не это. Главное, что за те полгода, которые длились их отношения, Мейнфорд наивно полагал их ни к чему не обязывающими. Он здорово наловчался разбираться в плюшевых медведях. — Что ж, боги умели шутить. — И откуда ты родом? — поинтересовался Мейнфорд. Медведь, как и следовало ожидать, не ответил. — Что ж, И плюшевые игрушки имеют право хранить молчание. Мейнфорд потер лапу, понюхал пальцы и вновь потер. Так и есть. Первое впечатление оказалось обманчивым. При всей своей неказистости медведь был сшит не на подпольной фабрике третьего округа. Вряд ли там использовали поликристаллический мех на основе цвергского горного шелка. И уж точно не пропитывали его альвийскими зельями, не то прочности ради хотя поликристаллы способны пожар выдержать, не то с другой какой целью. Алисия что-то такое рассказывала про ароматные игрушки или игрушечные ароматы. Для хороших снов, для успокоения, для... да и мало ли еще за какой надобностью. На медведе чувствовались все остатки магического плетения, но слишком слабого, чтобы зацепиться». Мэйнфорд оттянул кожаный ошейник, вывернул. Если его предположения верны, то должен быть номер. Или клеймо. Или хоть что-то, за что можно зацепиться. Он успел. Он слышал шаги. И то, как открывается дверь, которую он, кажется, вчера попросту высадил. И Тельмин голос. Он сейчас приедет. И все равно не выпустил медведя. Тринадцать сорок пять. Тройное «В». «Тринадцать. Сорок пять». «Что?» Тельма вошла в комнату. «Ничего. Твой?» Притворяться, что медведь сам прыгнул в руки, было поздно, и Мейнфорд протянул игрушку. «Извини, что без спроса. У меня просто был похожий». «Да». Глаза ее побелели. «И тон этот. Кому понравится, когда его вещи трогают без спроса?» «По-моему, у всех детей были свои медведи». Игрушку из рук Мейнфорда практически выхватили. «Надо же! Этот медведь определенно значит для нее много!» «Тринадцать сорок пять!» «Алисия, если звезды станут прямо, подскажет, что означают эти цифры. А если и откажется...» Мейнфорд хмыкнул. «Да уж, дело о плюшевом медведя, это именно то, чего ему для полного счастья не хватало!» Медведя Тельма держала крепко и возвращать на полку не спешила, и на Мейнфорда смотрела, с трудом сдерживая злость. А ночью-то иной была, и та иная, признаться, Мейнфорду нравилась куда больше. К счастью, звонок в дверь Кахен порой умудрялся проявлять некоторый такт, избавил от дальнейших разговоров.